Глава 60. Чего точно не стоит делать, когда рожаешь? Впадать в панику. Этот урок Диана запомнила. Курсы психологической поддержки беременным не прошли даром. Она уже находилась в больнице, когда начались первые чуть заметные схватки. Она даже не сразу поняла, что это они. Их вызвали искусственно, так велел доктор Харт. Диане ничего не оставалось, как слушать врача и просто кивать. На больше она уже была не способна. К животу прикрепили датчик, который измерял пульс ребенка. Она отчетливо слышала многочисленные удары его сердца. На руке торчал катетер, с помощью которого ей в вену вливали лекарства. Какое именно она уже не знала, старалась не думать. Встать было невозможно. Поспите, мой вам совет. Медсестра поправила одеяло и улыбнулась. Как можно спать, когда ты рожаешь? Диана подумала, что это шутка. Но спустя шесть часов она поняла, надо было спать. Вот теперь она поняла всю силу схваток, сжимая зубы и боясь простонать. Нет, кричать не входило в ее планы. Она слишком сильная. Да и бесценные уроки психолога, которая сказала, ребенку в сотни раз больнее, криком «Вы будете его только пугать», не прошли бесследно. Диана не хотела пугать своего ребенка и не хотела показывать свою слабость перед Хартом, который периодически навещал ее и смотрел на дисплей монитора. Ему тоже предстояла тяжелая ночь. Несколько раз приходили другие врачи. Они наблюдали за сердцебиением плода. Все шло хорошо, но схватки становились невероятно болезненными. С каждой новой схваткой Диана сильнее сжимала простыню и закрывала глаза, стиснув зубы. На ее коже появлялась испарина, которую вытирала Камилла. Но Диане в тот момент было все равно, кто находился рядом. В этом аду было ничего не разобрать. Хотелось выключить аппарат, который пищал, измеряя сердцебиение ребенка. Он пищал чаще, когда схватка усиливалась. Это раздражало. «Выключите его, пожалуйста», — возмолилась Диана, понимая, что слушает этот звук уже более девяти часов. «И дайте мне обезболивающее. Я больше не могу терпеть эту боль». «Хорошо». Кивнул Харт, выключил звук и дал указание медсестре. «Лекарство мало поможет, но все же...» «Я хочу встать», — между схватками прошептала Диана. Медсестра перевела взгляд на врача, тот кивнул. «Хорошо, Диана. Ты в родах уже одиннадцать часов, это очень много. Попробуем силу притяжения, возможно, подействует». Но ей было все равно, какую силу использовать. Хотелось просто подняться с этой чертовой кровати. «Сделайте мне кесарево. В этот раз Харт промолчал, лишь посмотрел на часы. Слишком много времени прошло с момента первых схваток. Делать Кесарева опасно. Диана поняла это по его молчанию. Медсестра помогла ей встать. Но как только ноги Дианы коснулись пола, от слабости она чуть не упала. Камила помогла ей выпрямиться, но тут же началась очередная схватка, которая заставила Диану вновь согнуться пополам. Пришлось даже осесть на пол. Она дышала тяжело и часто, ртом хватая маленькие глоточки воздуха. Казалось, уже ничего не могло ей помочь. И это правило «не кричать» сейчас раздражало. Кричать хотелось. Хотя бы стонать. «Кричи, иди!» — крикнула Камила. «Так легче!» Но нет. Диана запела. Она тихо запела странную песню, которой даже не знала. Она молчала лишь тогда, когда очередная схватка заставляла ее сгибаться. Потом продолжала петь, еле слышно, прерывисто, она пела для своего сына, чтобы ему было спокойно, чтобы он не боялся и быстрее появился на свет. Ее шепот прекратили потуги. Еще одно испытание: Диана не сразу поняла, что вообще происходит. Кажется, ребенок выходит, Прошептала она Харту. Тот тут же подошел к ней, пытаясь уложить на кровать. Еще рано Диана, открытие еще не полное. Терпи как можно дольше: Я не могу! Он лезет! Потом она мало что помнила. Медсестры делали все так быстро, что она не успевала за ними следить. На ноги ей нацепили белые тряпичные бахилы. Она мельком взглянула на харта. Тот переодевался во все стерильное. Медсестра завязывала ему сзади халат, вторая надевала перчатки ему на руки. «Господи!» Тут же появились новые люди в белых халатах. «Почему их так много?» Хотелось спросить, но очередная схватка закончилась сильной потогой. Она ощущала, как ей развели ноги и заставили стопы упираться в специальные выступы. Стало легче. Рядом стояла медсестра, которая держала девушку за плечи, слева то же самое делала Камилла. Родовая деятельность слишком слабая. Эти слова не произвели на Диану никакого впечатления. Она не хотела думать об этом. Диана, голос Харта: Как только пойдут потуги, приложи все силы. Максимально все. И потуги пошли. Все внутри сжалось так сильно, и из нее тянули что-то большое. Она слышала только слова: Давай, давай, давай! и чувствовала руки, которые помогали ей сгибаться. Дыши, дыши! Схватки ушли и стало чуть легче. Девушка откинулась на подушку и задышала чаще. Тушься, Диана. Голос Харта. Уже серьезный и громкий. Он приказывал. Тушься. Ее опять согнули, не давая отдышаться. Сил уже не было. Не было схватки. Я больше не могу. Можешь, ты все можешь. Она попыталась, но не смогла. Схватки закончились слишком быстро. Диана снова голос доктора. Она видела, что он двумя руками схватился за ее живот и с силой надавил на него. Она бы взвыла от боли, но ничего кроме облегчения не почувствовала. легкость. Из нее вытянули ребенка насильно. Она уже мало прислушивалась к своему телу, все внимание было сосредоточено на нем, ее малыше. Она отчетливо видела картину, которую не забудет никогда в жизни. Врач держал его за ножки и хлопал по спине. Дыхание перехватило у нее самой. Крик ребенка это ее полный вздох и первые секунды счастья. Вот сейчас хотелось плакать в голос. А когда она ощутила малыша на своей груди, то губы сами коснулись его головки, и слезы наконец покатились по ее щекам. « Кто у меня? — прошептала она руками, трогая маленькое теплое тельце, не веря в то, что это случилось. Она задала этот странный вопрос, прекрасно зная ответ, но врачи часто ошибаются с полом, глядя в монитор аппарата УЗИ. «Сын. Поздравляю, Диана, у тебя сын», — произнес Харт. «Запомни этот момент на всю жизнь. Его день рождения. Но сейчас врачи заберут его, а тебе надо еще родить плаценту». Господи, она уже ничего не хотела рожать. Желание было одно — держать малыша на руках. Он был таким крохотным. Она пальцем коснулась его кулачка, и, кряхтя, он схватился за него. «Ты уже дала ему имя?» — спросил Харт. «Леонардо, Лео», — улыбнулась Диана, но взгляд от ребенка не отвела. Как Леонардо да Винчи. Она взглянула на волосы на его головке. Они были еще влажные, но совершенно точно черные. Другого она и не ожидала. «Красивое имя», — Харт кивнул. А теперь нам надо закончить роды Диана. Ты встретишься с Лео позже. Врачи должны осмотреть ребенка. Тут же чьи-то руки забрали у нее сына. Теперь надо было сконцентрироваться на еще одном важном моменте в родах. Для нее все было ново, но это новое ей не нравилось. Ни потуг, ни схваток, ни сил уже не было. О какой плаценте говорил Харт? Но он помог ей, вновь нажимая на живот. Только сейчас до Дианы дошло, что он помог ее сыну выжить. Если бы не его руки, ребенок бы умер от удушья. Спасибо, прошептала Диана, когда все закончилось. Теперь хотелось горячего чая с лимоном. Странное желание. Ее тело начало бить мелкой дружью. Она потеряла слишком много сил. Харт улыбнулся, наблюдая, как девушку укрывают одеялом. Ты молодец. Я не слышал от тебя ни одного крика. И роды, правда, были тяжелые. Нам всем нужен отдых. Ты спи, я приду через час тебя осмотреть. Они остались одни с Камилой, которая была все время рядом. Диана только сейчас поняла это. Спать не хотелось. Хотелось встать и побежать к сыну, посмотреть на него, коснуться его. Чтобы я еще раз решила родить, выдохнула Диана. Никогда в жизни. Камила засмеялась. Мне что-то тоже расхотелось. С меня хватило того, что я видела. Зря я тебя взяла народы. роды. Осталась бы загадкой. Не переживай, Ди. Говорят, что родовая боль забывается очень быстро. Диана кивнула, надеясь на это. Наверное, оно стоило того. В конце этой боли она получила подарок. На кого похож Лео? Она повернулась к Амилле, широко открыв глаза. Я толком не рассмотрела его. Еще непонятно, новорожденные такие сморщенные, врачи так быстро унесли его, что я не заметила. Неважно, на кого он похож. Это лишь ее сын, и об отце думать не хотелось. Через час доктор Харт осмотрел ее и дал добро перевести в палату. Но Диане не хотелось идти туда. Ей хотелось бежать к своему ребенку. Где мой сын? Его принесут тебе, не переживай. С ним все в порядке, красивый ребенок Диана. Иначе быть не могло. Она кивнула и прошла в свою палату, где ее ждал Фрэнк с большим букетом красных роз. Было такое ощущение, что она родила сына ему. Медсестра принесла вазу и поставила в нее цветы. Красивый букет, но Диану он не тронул. Напротив, хотелось, чтобы Фрэнк не дарил его вовсе. Но принять пришлось. Она попросила Фрэнка выйти, когда принесли малыша. Хотелось остаться с ним наедине, рассмотреть его, познакомиться и впервые покормить. Всматриваясь в личико Лео, когда он впервые приоткрыл еще опухшие глазки, она увидела их цвет. Синий, как сапфиры. Волосики уже высохли и точно были черными. Она пальцами провела по ним, и ребенок тут же закряхтел. «Здравствуй, Лео». Прошептала она все еще нежно пальцем, проводя по его головке, по личику. Мы с тобой совсем справимся. Вот увидишь. Самым волнительным событием после родов стало кормление ребенка. Медсестра все подробно рассказала, помогла приложить ребенка к груди, но он спал и, кажется, не особо хотел есть, тем самым напоминая мать. Диана тоже устала. Все силы ушли на роды. Она поцеловала сына в лобик, вдыхая его запах. Запах чистых пеленок, запах спокойствия, нежности и тепла. Пока еще не верилась, что это ее малыш, который был у нее в животе долгих девять месяцев, все же природа творит чудеса. Потом Диана уложила Лео в кровать, коснулась его кулачка и легла в свою постель. Усталость взяла свое. Девушка тут же провалилась в сон, но ей ничего не снилось. Это была темнота, не более. Внезапно проснувшись, Диана сначала не могла понять, где она, но коснувшись живота вспомнила, что больше не беременна. Она теперь мать. Но ребенок не давал о себе знать, молчал. Это молчание напрягало. Диана привстала и заглянула в кроватку. Та была пуста. Нахмурившись, девушка хотела встать, но не получалось. Внизу все болело. Хотя до этого момента она не ощущала боли. Куда делся ее сын? «Куда они дели его?» Девушка дотянулась до кнопки вызова медсестры. Таня заставила долго ждать, вбежала буквально сразу. «Да, мисс. Где мой сын?» «Он...» Медсестра замялась, опустив взгляд. «Она опустила взгляд, значит, готовилась врать. «Где мой сын?» — рявкнула Диана, и та вздрогнула. «Его забрал доктор, надо сдать какие-то анализы. Принесите моего ребенка обратно!» Медсестра тут же кинулась к выходу, даже забыв закрыть дверь. Диана сейчас напоминала самой себе разъяренную львицу. Она бы тоже испугалась. Но испуг медсестры сейчас мало волновал. Через пару минут в палату вошел Харт с ребенком в руках. За ним следовала та самая медсестра, и видно было, что она взволнована. «Диана, что за крик?» Он передал ей Лео, и Диана тут же прижала его к себе. «Ты спала, а ребенок плакал». Я отнес его в детское отделение. После родов ты сильно устала, тебе надо хорошо выспаться. Выспаться не удастся теперь никогда. Ребенок родился, так что бессонные ночи мне гарантированы. Она губами коснулась его лобика и замерла. Этот запах, запах ее Лео вперемешку с... Она принюхалась, и с каждым новым вдохом ее сердце замирало. Ребенок пах своим отцом. Где он был, Харт? Она произнесла это гневно, не желая знать правду. А может она сходит с ума? И запах Стефана ей мерещится? В детском отделении? Его осматривал врач. Что с тобой? Если она скажет Харту, чем пахнет ее ребенок, он решит, что она свихнулась. Или в лучшем случае скажет, что ей надо поспать. Он опять заберет ребенка. Нет. Это просто галлюцинация. Не более. Она опять вдохнула запах, и теперь казалось, что Лео пах как прежде, пеленками и уютом. Все в порядке», — кивнула она. «Мне показалось. Больше не забирайте его без моего разрешения. Я хотел как лучше. Лучше, когда он здесь». Харт кивнул и вышел. Следом за ним выбежала медсестра. А Диана прижала ребенка к груди. Пять дней, проведенные в больнице, пролетели незаметно было страшно возвращаться в большой мир, где ей предстояло остаться один на один с трудностями. Диана знала, что друзья не оставят ее, но нужно было учиться самостоятельности. Возле больницы ее встречал Фрэнк с новым букетом цветов. Зачем ей столько? Она передала их на пост медсестре, чтобы они не мешали ей держать ребенка. Лео оказался на удивление спокойным мальчиком, что не могло не радовать. Характер явно не в отца. Значит, они найдут общий язык. И хотя его внешность напоминала Стефана, Диана старалась гнать эти мысли прочь. Но сложно было не заметить сапфировые глаза малыша. Камила говорила, что цвет изменится, но он становился лишь синее, как глубокие воды океана. Диана зашла в свой дом, держа малыша на руках и вдохнула полной грудью. С этой минуты начнется новая жизнь. Совсем не такая, как прежде. Я могу остаться с тобой этой ночью. Начал говорить Фрэнк, но осекся. Я имел в виду, что могу спать в соседней комнате. А если нужна помощь, я тут как тут. Тебе завтра утром на работу, Фрэнк. Не хочу, чтобы ты работал кое-как. А что-то мне подсказывает, что ночи в этом доме будут веселыми. Я могу не спать сутками, ты это прекрасно знаешь. Нет, Диана не хотела видеть его в своем доме. Ей нужно научиться жить одной. А еще так хотелось остаться с Лео вдвоем. Фрэнк ушел. Может быть, обиделся, но сейчас об этом думать не хотелось. Все мысли Дианы были сосредоточены на малыше и заботе о нем. Я люблю тебя, Лео, она прижала ребенка к себе. За двоих. И дам тебе столько любви, что ты от нее устанешь. Я дам тебе все. Любовь, заботу, образование. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я обещаю тебе.